Глава 10. «Любовь». В дверь аккуратно стучат, а следом в проеме появляется папа. Он улыбается. В груди щекочет приятное чувство. Кажется, я по-настоящему рада его видеть, но все же аккуратно прячу наушники под подушку. Пока я не уверена, что он, в отличие от моей мамы, беспрекословно примет мое увлечение. Может, расскажу ему об этом позже, когда узнаю его еще лучше. «Готова?» «Конечно». Подхватываю я сумку и иду к нему. Я жду, что он, как и бабушка с Галиной, отрицательно отреагирует на мой образ. Но папа, когда я равняюсь с ним, молча касается ладонью моих лопаток и неожиданно для меня и как-то естественно, словно сам не осознает, что делает, целует меня в волосы. Я заставляю себя не замереть на месте напуганным кроликом, чтобы он не решил, что мне не понравилось проявление его родительских чувств. Мне, наоборот, приятно, хоть и необычно. «Слышал, тебя сегодня навещала бабушка?» — спрашивает папа, когда мы выезжаем из ворот. «Да, из-за ее визита пришлось отложить урок вождения». «Тебя это расстроило?» — коротко смотрит он на меня. «Нисколько, кажется». «Может, самую капельку?» «И то, наверное, только потому, что Мирон спас меня от самовозгорания», по его же словам. «Сегодня он вел себя со мной по-доброму, словно мои слова, произнесенные в порыве злости, как-то на него подействовали. Может, стоит всегда говорить ему то, что я на самом деле думаю? Если представить, что он хочет со мной общаться, конечно. Вроде бы нет». Отвечаю я тихо. «Сколько длится твой урок? Час?» «Темнеет сейчас очень поздно. Мирон может забрать тебя после занятия», — предлагает папа. «У него могут быть свои дела», — неуверенно замечаю я. «Сейчас и узнаем», — улыбается папа и трогает пальцем сенсор бортового компьютера. «Позвонить Мирону». В салоне со всех сторон начинают звучать длинные гудки, а я принимаюсь волноваться. «Алло!» — лениво откликается механический голос Мирона. «Мир, мы с Любой подумали, почему бы не перенести сорвавшийся урок по вождению на вечер. Ты как, свободен?» «О, вы уже и думаете вместе!» — хмыкает он. «Вообще-то у меня есть некоторые планы. Но если Люба безумно жаждет начать обучение именно сегодня...» «Пожалуй, я могу перенести свои дела на другой день». «Интересно, он знает, что я его слышу и потому говорит так пафосно? Или же он всегда так общается с моим папой?» «Учитывая, что ты сам предложил помощь, твоё высокомерие кажется лишним. Не считаешь?» — усмехается отец. Заберешь ее из города? Позже скину адрес и время». «Буду с нетерпением ждать». Насмешливо отвечает Мирон и отключается. «Вот и отлично!» — улыбается мне папа, и, наверное, заметив, что разговор не принес мне особой радости, продолжает. Не принимая его слова на свой счет. Вообще Мирон хороший парень, когда не выделывается. «То есть только тогда, когда спит?» — не подумав, спрашиваю я. Папа начинает смеяться. Я тоже улыбаюсь. «Не могу понять». Нравится ли мне забываться в обществе отца? Вроде бы он хорошо реагирует на все, что бы я ни говорила. С мамой так не было никогда. Совсем скоро мы добираемся до города, а следом и до школы искусств. Пока папа паркует машину, я замечаю Эльвиру Львовну, свою преподавательницу, стоящую на ступенях высокого крыльца школы. Она словно кого-то выглядывает, и, увидев меня, начинает целенаправленно идти в нашу сторону. «Странно. Твоя подруга?» — явно шутит папа, тоже замечая ее. «Мой учитель. Эльвира Львовна». «Молодая еще совсем». Замечает он и выбирается из машины. «Наверное, хочет что-то со мной обсудить?» «Наверное», — соглашаюсь я в пустоту салона. «Интересно, что?» «Здравствуйте, я...» Слышу я голос преподавателя, когда вслед за отцом выхожу из машины. «Эльвира Львовна!» — с улыбкой перебивает ее папа, протягивая ей руку. «Очень приятно. Я отец Любы, Андрей». «Андрей Викторович, да. Здравствуй, Люба». Коротко улыбается она мне и вновь смотрит на папу. «Андрей Викторович». «Можно просто, Андрей?» «Да, спасибо». Вежливо и немного натянуто улыбается она. «Так вот». Я пыталась разговаривать насчет Любы с Эвелиной Петровной, но она отказывалась меня слушать, и теперь мне стало известно, что Люба перешла под вашу опеку. Возможно, вы уделите мне 10 минут своего времени?» «У Любы какие-то проблемы?» — хмурится папа, бросив короткий взгляд на меня. «Да? Я тоже в недоумении смотрю на преподавателя, чувствуя некоторое волнение». «Нет-нет!» Уже искренне улыбается Эльвира Львовна, ласково касаясь моего плеча. любо замечательная ученица. Правда, учится не тому, чему следовало бы. Очень интересно. Смотрит папа на меня, весело сузив глаза, а затем вынимает из кармана пиджака визитку и протягивает ее учительнице. Давайте поступим так. Сейчас мне нужно на деловой ужин и, кажется, я уже опаздываю на него. Но я бы очень хотел пообщаться с вами по поводу своей дочери. Позвоните мне завтра, и мы договоримся о встрече, хорошо?» Эм, Явно не ожидает такого поворота событий Эльвира Львовна, неуверенно обхватывая пальцами пластик в руке отца. «Это... не совсем уместно, я думаю...» «Глупости!» — отмахивается отец, и, подмигнув мне, возвращается к машине. Буду ждать звонка, Эльвира Львовна. Люба, увидимся дома. И легкого занятия. Спасибо. Едва слышно, благодарю я. Мы с преподавателем, словно завороженные, смотрим, как машина отца покидает парковку. А затем Эльвира Львовна спохватывается. Что же мы стоим? Пойдем. Уже давно следовало начать занятие. О чем? Решаюсь я спросить, пока мы поднимаемся по ступеням. Вы хотите поговорить с моим папой? Все в порядке, Люба. Вновь ласково касается она пальцами моего плеча. Тебе не о чем волноваться. Не понаслышке знаю о том, что эта фраза всегда вызывает обратный эффект. В общем, весь урок я не могу как следует сосредоточиться на нотах, потому что думаю о причинах грядущего разговора. Раз за разом порываюсь сделать еще одну попытку разговорить преподавателя, но так и не могу решиться задать свой вопрос вслух. Сама Эльвира Львовна выглядит сбитой с толку не меньше меня. Возможно, разговор не тянет на целую встречу, и она немного сконфужена предложением моего отца. Вопросов рождается все больше — а ответы я, возможно, узнаю лишь после состоявшейся встречи. Тем не менее, к концу занятия у меня выходит-таки сыграть мелодию и даже тихонечко под нее попеть. Эльвира Львовна просит петь громче и улыбается вместе со мной, когда я выполняю ее просьбу. «У нас такое часто бывает, и я не стесняюсь петь, потому что моя учительница мне очень нравится, добрый и приятный человек». Как-то так выходит, что я совсем забываю об уроке вождения с Мироном. А когда выхожу на крыльцо после занятия, вспоминаю, что он должен за мной приехать. От одной этой мысли ритм сердца достигает скорости света, вызывая слабость в теле. Но, может, он все же передумал? Или изначально не планировал возиться со мной, а отцу солгал? «Хочу ли я, чтобы именно так все и было?» Или же, невзирая ни на что, мне приятно мысль провести вечер с ним. Ужас! Я запуталась в собственных чувствах совершенно. Кстати, а запуталась. Похоже, мое пение не шибко впечатлело Виталия, раз он промолчал и больше мне не писал. Возможно, зря я ему полностью открылась. И тут, словно мой новый приятель умеет читать мысли, Мне на телефон приходит сообщение от него. Залип на твоём голосе, поэтому прости, что молчал. Зато прослушал всё. Хочу с тобой встретиться. Сейчас. Что думаешь? Сначала я счастливо улыбаюсь, но потом дохожу до слов «встретиться и сейчас», и мое сердце падает. «Я не могу» и совершенно не уверена, что хочу. Живое общение во сто крат сложнее виртуального. А затем я вздрагиваю, потому что слышу сигнал клаксона. Поднимаю глаза и вижу, как Мирон выходит из машины. Он, скрестив руки на груди, опирается бедром на ее капот. Кажется, выглядит недовольным от того, что приходится меня ждать. Быстро отвечаю Витали, что сегодня встретиться никак не выйдет, и иду к Мирону. Не знаю, какое из чувств одолевает меня сильнее — сожаление или предвкушение. «Прости, что задержалась», — говорю я тихо, встретившись с пристальным взглядом Мирона. «Ничего страшного. Я всего лишь отложил дела, чтобы подождать тебя тут, пока ты с кем-то мило переписываешься. Кстати, с кем?» Кто заслужил такую твою радостную улыбку? Тот, кто в отличие от тебя, хорошо ко мне относится. Надо же! Хмыкает он и, открыв дверцу, насмешливо бросает. Поехали! Если не передумала. Не передумала. Себе под нос отвечаю я и сажусь в машину. Едем мы минут 30-40, пока не выезжаем за город. Вид потрясающий. Уходящая вдаль дорога, а сбоку от нее зеленые поля и холмы с разнообразными деревьями. Иногда взгляду попадаются далекие домики небольших деревень. Мы съезжаем с главной трассы и едем еще минут десять по узкой, обрамленной густым лесом дороге, а затем тормозим. Мирон поворачивается ко мне и, изогнув губы в кривой улыбке, спрашивает. Начнем? «Что ты вообще знаешь о вождении? Пробовала раньше рулить сама?» Отвечаю по порядку. «Да, немного». «Нет». «Понял», — усмехается он. «Значит, слушай внимательно». Сердце, трепетно сжавшееся в груди при виде его кривой улыбки, теперь оглушительно стучит о ребра. Он рассказывает все о машине и ее управлении с нуля, Словно я несмышленный ребенок, ни разу не видевший этого чуда автопроизводства и тем более на нем не ездивший. Но я не останавливаю его и не перебиваю. Мне нравится его слушать. С ума сойти. Но да, очень нравится. И то, что он смотрит мне в глаза, и обстоятельность его объяснений, и его серьезность, иногда причем совершенно к месту разбавленная шутками, Им против воли и абсолютно естественно заслушиваешься. Почему он такой не всегда? А затем от занимательной такой волнующей теории он переходит к практике. Усвоила? «Садись за руль», — сам себе кивает Мирон. «И вот тут меня начинает бить настоящий мандраж!» «Мы меняемся местами». «Но ужас! Неужели Мирону ни капельки не страшно за свою машину? За самого себя? Зачем ему вообще доверять мне управление? Мы же врежемся в ближайшее дерево! Как он может быть так спокоен? Почему предложил свою помощь? Откуда он может знать, что я справлюсь?» Все эти вопросы буквально визжат у меня в голове, пока я сама с силой обхватываю пальцами руль и не дышу. «Расслабься, феник», — тихо говорит Мирон, накрывая мои пальцы своей горячей ладонью. «Вообще не помог. Теперь меня волнует и тепло его руки. Я... я боюсь». Выдыхаю остатки воздуха и смотрю на него, кажется, широко распахнутыми глазами. Мирон улыбается. Мягко, успокаивающе и впервые без тени насмешки. И тем самым он пугает меня все сильнее. Дыши, вдох, выдох. Поверь мне, по-настоящему страшно первую минуту, а затем приходит осознание, что все в твоей власти. В конце концов, машина не лошадь, не встанет на дыбы от малейшего промаха. «Ты тоже боялся в первый раз?» Едва слышно шепчу я. «Нет, конечно», — тут же хмыкает он. «Ну да», — глупость спросила. «Кажется, язвлю я и с силой зажмуриваюсь». Нужно собраться с мыслями. Расслабиться, как предлагает Мирон, и будь что будет. И потом, феник, от чего то звучит совсем близко. Я рядом. Буквально. Распахиваю глаза и вижу его улыбающееся лицо примерно в 10 сантиметрах от своего. Он подмигивает мне, убирает ладонь с моих пальцев, другим плечом наваливаясь на водительское кресло и поворачивается к дороге. «Трогай!» Неужели ему удобно так сидеть? Впрочем, так действительно надежнее. Успеет вовремя схватить руль. Пусть его близость добавляет спокойствие хотя бы моему разуму, если не душе. Поворачиваю ключ в замке зажигания, как учили, давлю ногой на педаль тормоза, ставлю режим D на коробке передач и переношу ногу на педаль газа.